Глава 23. Поместье Деордаш. Обстановка в доме Деордаш накалялась, и это веселило хозяев дома. Абажа с интересом наблюдала, как Редерик пытается справиться со своими чувствами и сохранить маску безразличия на породистом лице. Санварин его раздражал, но правила приличия не позволяли вылить на гостя всё своё негодование, тем более в присутствии ворона и его жены. Санварин отвечал Редерику взаимностью. Дары явно вели ментальную беседу и бросали косые взгляды на Малику. Девушка, казалось, этой напряженности не замечала. Она спокойно жевала свой кусок стейка и охотно рассказывала Дару де Ордаш об одном из своих старых дел. Дар де Ордаш любил слушать рассказы Малике. Так он чувствовал причастность к ее жизни. Между ним и внучкой образовывалась невидимая, но очень крепкая ментальная связь. Это было так же важно для ворона, как улыбка на лице жены или благополучие Реда. «Это правда, что Мара хочет вступить в городской совет?» — спросил ворон и положил приборы крестом на тарелку в ожидании смены блюд. «Она много чего хочет», — Малика последовала его примеру. Слуга появился тут же и поставил перед девушкой порцию вяленой нарезки под острым соусом. Абаже заметила, как Санварин удивленно приподнял бровь. Но что удивило гостя, Абаже не поняла. «Ее шансы очень высоки. Ее поддерживает мэр и господин Бертик», — вступил в разговор Берс. «Скорее госпожа Бертик», — усмехнулась Абаже. «Сам Арнольд Бертик давно ничего не решает» мне кажется он никогда ничего не решал поддержал нейтральную беседу рейдерик старик франц прикрывался именем зятя чтобы не терять остатки власти на пенсии а теперь этим же занимается его дочь кажется вы хорошо знаете эту женщину не удержался от колкости Санварин. малика и абаже с интересом посмотрели на реакцию редерика а ворон на малику вампир чувствовал что между дарами началось соперничество но не мог понять Имеет ли к этому отношение его внучка? Логика подсказывала, что имеет. Не зря же Санварин ткнул Реда носом в очередную любовницу, пусть и бывшую. Малика на слова Берса никак не отреагировала. За несколько лет она хорошо научилась скрывать свои эмоции. Ворон внимательно посмотрел на лицо девушки, но ничего, кроме любопытства, прочитать не смог. А вот монументальная физиономия Редерика и его нарочито-вальяжные движения говорили о многом как и вы полагаю изобразил деардаш улыбку и взял бокал за приятные знакомства ред и берс рейдерик так и не смог сам себе объяснить что испытал когда увидел малику в машине с санварин смешались ревность страх злость и острое ощущение неизбежности вампиру это не нравилось и он с трудом сдерживался чтобы не устроить бойню прямо в столовой рейдерик понимал Никто устроить погром ему не даст, особенно когда в доме Малика. Но кулаки чесались, а клыки время от времени кололи нижнюю губу. Берс тоже чувствовал себя некомфортно. Соперничество с Рэдом де Ордаш не входило в его планы, тем более соперничество за женщину. Но тонкий аромат весенних яблок кружил голову, и Дар уже не мог сойти с этого скользкого пути. Он пропал еще там, в номере «Кровавой ночи» но только стоя над обрывом понял, что уже не сможет от нее отказаться. Малика сидела напротив него, рядом с Дарой де Ордаш. Ворон, как и было положено главе дома, во главе стола, а Ред расположился с другого конца. Стол был небольшой по меркам традиционных обеденных гарнитуров, но этого размера хватало для того, чтобы все присутствующие чувствовали себя комфортно. Малика улыбалась и с удовольствием ела тонкие мясные слайсы. Подобное блюдо было только у нее в тарелке. Остальные наслаждались традиционным рагу из оленины. «Она ненавидит оленину», — пояснил Редерик. «Нет, он не хотел помочь сопернику узнать женщину ближе. Наоборот, вампир хотел показать, как хорошо сам знает Малику, и очертить границы дозволенного. А лучше вышвырнуть его из дома и жизни Малики прямо сейчас». Берс понял, чего хочет де Ордаш. Столовый нож с противным скрипом прошёлся по фарфоровой тарелке. Присутствующие сделали вид, что ничего не произошло. «Она моя!» – прорычал Берс, чувствуя, как кровь разгоняется по венам, а сердце начинает стучать быстрее. «Сам себя слышишь? Она тебе не нужна. Лучше разберись со своими трупами». Упоминание о смерти Юлии никак Берса не задело. Сейчас в его мире не существовало ничего, кроме женщины, сидящей напротив. Он бы и хотел с этим что-то сделать, но не мог. Желание снова обладать ей выходило за все разумные границы, даже за границы его понимания. «Сам своим советом воспользоваться не хочешь? Или думаешь, она будет ждать как овца, пока ты от одной любовницы к другой бегать будешь?» «Между прочим, это не я на балу голую дару щупал». Берс не нашел, что на это ответить. В глазах соперника загорелся победный огонек. Этот раунд остался за Деордаш. «Ты слышала о том, что его величество собирается выбрать себе невесту?» Голос Абажи и упоминание короля заставили мужчин переключиться на беседу за столом. Оба с опаской посмотрели на Малику. Всего несколько дней назад они упустили женщину из-за его величества. Ни Редерик, ни Берс не могли подумать, что король сделал это специально. «Слишком много чести для обычной женщины!» Так рассуждал Берс. И только мысль о том, что Чарльз чувствовал тот же аромат яблок, что и он сам, заставляла все внутри холодеть. Редерик был более прагматичен. Он плохо знал Чарльза и хорошо правила двора. Поверить, что король увлечется кем-то вроде человека, было невозможно. Или просто страшно. В любом случае, то, что Малика не получила приглашение на бал, его немного успокаивало. «Так быстро?» Глаза женщины чуть расширились, выдавая удивление. Но ничего, кроме этого, прочитать по её лицу вампирам не удалось. «Я думала, Его Величество попробует дождаться предназначенную. Насколько я понимаю, время у него ещё есть? С его стороны мудро укрепиться на троне через династический брак», высказал своё мнение о ворон. «Может быть», – пожала плечами Малика и снова скрестила приборы на тарелке. «А что будет, если его предназначенная появится через несколько лет? Я не слышала о том, чтобы короли расторгали браки. Станет второй женой или любовницей. Тут уже от Чарльза зависит». Рэд знал, что когда-то Малика была довольно категорична в вопросах ревности и ждал от нее какую-то колкость или едкое замечание в сторону короля. Но женщина только усмехнулась и позволила слуге забрать тарелку. «Полагаю, Дара, в этот раз вы мне не откажете в танце?» Берс решил воспользоваться моментом и обозначить свои неловкие ухаживания. «Увы, Дарварин!» — улыбнулась Малика. «Меня не будет на балу. Уверена, вы найдете с кем потанцевать». «Разве дом не получил приглашение?» — не понял Берс. Своё приглашение на бал он видел на письменном столе в обед, но не придал этому значения. Слишком спешил. А вот представить, что клан Деордаш не будет присутствовать на мероприятии, было невозможно. Получил, конечно, успокоила его Малика и всадила нож во что-то напоминающее лепёшку. Я не получила приглашения. Дорогая, а почему ты так решила? Теперь пришло время удивляться Абаже. Дара с тревогой посмотрела на мужа, но тот только мотнул головой. Я не рассказывал ей. Ворон попытался оправдаться перед женой потому что все незамужние Дары и Вари будут рассматриваться как потенциальные претендентки на малый трон. Вряд ли корона допустит, чтобы человек участвовал в подобном мероприятии. И ворон меня поправит. Это запрещено законом сохранения крови. В законе есть нюансы, но в целом ты права». Дардаш кивнул и попытался взглядом подбодрить жену. «Главное, чтобы вы, мальчики, не умудрились облапать будущую королеву». Девушка все это время старалась вести чинную беседу, но в конце концов не удержалась. Супруги Деордаш не смогли сдержать усмешек. Адары синхронно сверкнули глазами. Малика в этот момент почувствовала полное эмоциональное удовлетворение от своих слов.